Глава вторая. Разведка боем. Огонь облизывал сухие ветки, трещал и часто выплёвывал мелкие горячие угольки. Я сидел на бревне всего в паре метров от костра и словно зачарованный вглядывался в пляшущие языки пламени. В моей руке был недоеденный кусок мяса местного животного. Сверившись с базой, я узнал, что называется он кречиком. и является неким подобием нашего земного крота, но именно подобием, так как отличался он кардинально. Увидели мы его на второй день нашего пребывания на Хрусте, наткнувшись случайно, а точнее, обнаружив по весьма специфическому запаху. Найденный нами кречик зачем-то вылез из норы и ползал вокруг неё по траве, словно что-то выискивая или внюхивая. Существо это было крайне забавным на вид, килограмма три-четыре, не больше, очень скромных размеров, с кошку. И в то же время выглядело оно очень упитанным. Я поймал его практически голыми руками, а напарник моментально прикончил ножом. Сейчас мой товарищ сидел рядом со мной и смаковал трофей. Но, как говорится, обо всем по порядку. Зачем забегать наперед? Наш первый день на Хрусте стал для меня кладезем открытий. Чего только я не узнал, чему только не научился. Иваныч оказался тёртым колочом, и первым обнаружил, что я плохо осмотрел свой вещмешок. Маленький кармашек скрывал зажигалку, ручку, маленький блокнотик и универсальный инструмент, который почему-то принято называть швейцарским ножом. Я такого раньше никогда не видел. В одном устройстве и плоскогубцы, и кусачки, и открывалка, и маленький нож, а ещё отвёртка, стопор и пара вообще непонятных мне приспособлений, назначение которых я не понимал. У самого Иваныча нашлся в рюкзаке аналогичный набор. "Ну, давай хоть познакомимся", предложил мужик и протянул мне руку, как только мы вышли за ворота города. — Иваныч! — Мик, — ответил я, решив называться общепринятым сокращением от своего имени, так как терпеть не мог, когда мое имя коверкали на разный лад, обзывая Майком, Михеем, Михаэлем и прочее. — Ну что, Мик, пошли потихоньку. У нас на сегодня много планов. Мы медленно побрели прочь от ворот, завернув влево. Некоторое время мы брели вдоль высокого забора, которым город защищался от внешнего мира, а затем повернули в сторону. Как только мы оказались за воротами, меня буквально накрыло массой из запахов, звуков. Щебетали птицы, где-то далеко то ли рычал, то ли трубил пока ещё незнакомый мне зверь. Трава под ногами, отливающая лёгким синим оттенком, шелестела и цеплялась за ботинки. От созерцания и изучения окружающего мира меня отвлек шедший рядом Иваныч, решивший, что именно сейчас стоит более подробно рассказать о себе и узнать, кем являюсь я. Иваныч оказался опытным колонизатором, если судить по его рассказу, конечно. Почти двадцать лет он пробегал по планете, пока не выпала возможность осесть, расслабиться, Вот только, судя по всему, непоседливость Иваныча не позволила ему угомониться, и вскоре он нашел проблемы на свою пятую точку. Я слушал его, но даже несмотря на свой возраст и отсутствие опыта, казалось мне, что мой новый знакомый врёт, ну, или по крайней мере, приверает. Он слишком жёстко на него насели с бухты-барахты. Слишком много кругом было врагов, недоброжелателей и банальных завистников. Если уж планета объявлена колонизированной, всем бывшим колонистам выдают немалые участки. И я как-то засомневался, что вот прямо тут же появилась некая организация, принявшаяся гадить свежеиспечённым фермерам, стремясь за бесценок забрать их землю. К тому же, если Иванович являлся опытным колонистом, таким, каким пытался показаться. Меня осмутило, что его кинули вместе со всей толпой. Насколько я успел узнать, люди, решившие посвятить себя освоению планет и имеющие в этом немалый опыт, называются скаутами, и их вряд ли будут бросать, как меня и остальных, на убой практически без снаряжения. Да и вообще, такой опытный колонист, как Иваныч, должен был иметь хоть что-то своё: оружие там, снаряжение, экипировку, хоть что-то. Но ничего подобного у него я не заметил. Гол как сокол, ну или как я. Я не стал ловить Иваныча на всех этих странностях, стараясь пропускать их мимо ушей. Но ну, не хочет человек всю правду говорить. Ну и ладно, хочет приукрасить свою историю. Опять же. Ну и ладно. Это где было и когда? И какое мне до этого дело? Я же рассказал свою историю. Мне-то скрывать нечего, вот и выложил всё как на духу. Как жили мы раньше припеваючи, как сгинули брат с отцом, как вертелся потом сам словно уж на сковородке. Ну и поделился всеми теми мудростями, которыми одарил меня вербовщик. Это он верно сказал. Это так. кивал Иванович, явно над чем-то размышлявший. Вообще мужиком он оказался компанейским и с радостью отвечал на мои вопросы, благодаря чему я узнал кучу интересного. Вот, к примеру, о том, что колонисты, даже если и погибнут, в меры Нои не уходят. Все мы можем очнуться в своих криокапсулах. Там, как я понял, выращивают наши копии. Стоимость такого возрождения не дешёвая. 500 кредитов выходит. И это только для таких новичков, как мы. В дальнейшем, если выживем, у нас появятся навыки и умения, которые можно и стоит оттачивать. Я так понял, этот ИИ мать постоянно проверяет состояние наших организмов и каким-то чудом отслеживает прогресс в той или иной области, причём показывает текущее состояние в точных цифрах. И кажется, делает она это посредством вживлённого чипа. Это меня Иваныч просветил, что чип всем колонистам вживляют. Так вот, допустим, научишься ты стрелять из винтовки, чуть ли не снайпером станешь. Система это умение оценит и даже присвоит уровень владения. При этом твой навык будет сравниваться с шаблоном в базе или максимальным значением, зафиксированным системой. К примеру, есть виртуоз, способный с нескольких километров муху сбить. Его навык система оценила в 100 баллов. Ты же не знаешь даже, с какой стороны винтовку держать. Значит, твой показатель будет равен 0. Если же ты вроде как неплохо стреляешь, но часто мажешь, то оценят тебя баллов в 10. Ну и дальше по накатанной. Умение стрелять точно, чинить, чистить оружие, применять его в необычных ситуациях или же совершать точные и крайне сложные попадания, к примеру, когда видимость ограничена, ориентируясь исключительно на слух, ну или при сильном ветре. Как сказал Иваныч, в сети есть огромная база с показателями других людей, как колонистов, так и профессиональных военных. И вот, основываясь на показателях других людей, ты и получишь оценку своих умений. Самое прикольное, что этим опытом можно поделиться с другими, при этом неплохо заработав. Жаль только, при копировании твой собственный навык начнёт снижаться. А что? Платить нужно за всё. Ивановिच то ли не стал вдаваться в подробности, то ли сам не знал, но объяснить, насколько упадёт умение при копировании, так и не смог. Или я так и не понял. Ну да ладно, не о том речь. Так вот, Если я погибну сейчас новичком, активация клона обойдётся всего в 500 кредитов, как сказал Иванович. А вот если я стану уже опытным, скажем, охотником, способным умело пользоваться и винтовкой, и автоматом, и ножом, то стоимость воскрешения резко поднимется. Едва дослушав объяснение старшего товарища, я тут же полез в интерфейс. Интересно было проверить. Статус: колонист «Ранг один. Новичок. Опыт. Неизвестно. Навыки. Отсутствуют. Умения. Отсутствуют. Цена активации клона — 1001 кредит». «Иваныч, у меня клон стоит тысячу. Ты ведь говорил пятьсот всего!» — возмутился я. «Да ладно!» — не поверил Иваныч и сам полез проверять. «Ну что?» Поинтересовался я, когда его взгляд вновь стал осмысленным и направленным на меня. Вот ведь сволочи, зло пробормотал Иваныч. На всём экономят и везде в три шкуры пытаются содрать. И, кстати, в рейде, прежде чем лезть в интерфейс, предупреждай боевого товарища. Зачем? В этот момент ты совершенно беспомощен, ответил Иваныч. Кроме того, подставляешь меня. Я это считаю, что ты контролируешь ситуацию, прикрываешь спину. Так подставляться колонист не должен. Хотя, что с тебя, нуба, взять? Оказалось, что очень многих наших коллег по ремеслу убивали именно в моменты, когда они просто лазали по менюшкам интерфейса. Как сказал Иваныч, подобное следует проделывать не в рейде, а в безопасном месте. Даже не стоит этого делать на привале, только в городе или месте, где до тебя точно враги не смогут добраться. А то когда-то долазишься, закончил он. "Ясно", протянул я. "Чего сразу не сказал? У меня такие вещи уже в крови, автоматически делаю. Ладно, хватит трепаться. Иди и по сторонам гляди в оба глаза. Мы не на прогулке". Я оморг и принялся озираться по сторонам. Но спустя минут 10 стало скучно. Ничего интересного на обозримых просторах я не заметил. Тихо. Я едва не наткнулся на внезапно замершего Иваныча. Что? так же тихо спросил я, озираясь по сторонам. Иваныч не стал ничего говорить, а просто указал пальцем куда-то в гущу деревьев. Я вглядывался в указанном направлении несколько секунд и наконец заметил то, на что он указывал. Там, в высокой траве, мне почудилось движение. Я напряг зрение и всё же смог заметить силуэт существа. Это кто? Волки? Кто же ещё? И что делать будем? Смотреть на них? Хмыкнул напарник. Ствол дай. Я без разговоров протянул ему своё оружие. Тот, сиди. Иванович поднялся и спокойно двинулся в сторону существа. Иван, и что чего? А вдруг их там стая, прошептал я испуганно. Как-то не хотелось мне остаться одному посреди чужого мира, совершенно безоружим, да ещё в окружении этих самых волков. Один он, ответил Иванович. Сиди тихо тут и учись. Он не громко свистнул, но тварь в подлеске его услышала. И как только она увидела того, кто издал странный звук, без всяких раздумий бросилась в атаку. Я разглядел её распахнутую зубастую пасть и горящие злостью маленькие глазки. Явно не просто поздороваться и облаять бежит. Иванович проверил моё оружие, замер, ожидая противника. Я заметил, что его собственное оружие болтается, словно в чехле или кобуре, прикрепленное к поясу. Стоит потом расспросить его подробнее, надо так же сделать. А то на моем обрезе ни ремня нет, ни фиксатора никакого. А таскать в руках постоянно неудобно, в рюкзаке опасно. Когда-то можно просто не успеть достать. Тем временем тварь огромными прыжками приближалась к моему товарищу. Я занервничал. Он как стоял в расслабленной позе, повернувшись боком к приближающемуся волку, так и не двигался, то ли делая вид, что не замечает противника, то ли специально провоцировал зверя, прикидываясь беспомощным. Когда волк приблизился метра на 3-4, и до Ивановича ему оставалось один, максимум два прыжка, мой напарник вскинул обрез и дважды выстрелил в противника. Я не заметил, промахнулся он что ли в первый раз, или же для твари этого оказалось мало, но вот на втором выстреле прыжок оказался прерван. Животное, оттолкнувшись задними лапами от земли, уже оказавшись в воздухе, было сбито с траектории, отлетело назад на добрые полтора метра, примяв своей тушей высокие стебли травы. Иванович Шремглав подбежал к раненому противнику. Я не видел саму тварь, Но Иванович вновь вскинул своё оружие и разрядил его куда-то вниз, видимо, туда, где и лежал недобитый зверь. Его начал опустил руку с обрезом, но лицо его вдруг изменилось, став удивлённым. Ах ты ж живучая тварина, сказал он и вновь разрядил оружие куда-то в траву, туда, где, как я считал, должен был быть волк. Несколько секунд стояла тишина. Иванович наблюдал за поверженным противником я за Иванычем. Иди сюда, крикнул он, не отводя взгляда от лежащей на земле твари. Убил? спросил я, уже подбегая к нему. Ага, животное паскуда. Плохо, хмыкнул он. Но убил ведь. Убил, проворчал он. С четвёртого выстрела. А если бы их несколько было? По моему телу пробежала дрожь. Я как раз рассматривал трофей. Длинные когти, которые легко могут вспороть брюхо, огромные острые зубы. Напади такой неожиданно и всё, пеши пропало, в миг шею перегрызёт. А ещё меня поразила необычная шерсть зверя. Она словно бы и переливалась на свету, меняя свой оттенок от истинно чёрного до грязно-серого. С почином, проворчал Иваныч. Но ждай, Зачем? Я даже не пошевелился. Скоро снять, ответил Иваныч. Я, словно сомнабула, медленно достал из рюкзака ножик отвратительного качества и ручкой вперёд протянул Иванычу. Смотри и учись, пробубнил напарник, втыкая нож в землю рядом с обездвиженным телом волка. Спустя час мы продолжили путь. Правда, теперь у меня в рюкзаке весу прибавилось, шкуры весила немало. А во второй раз нам встретилась уже две твари. Иванович забрал у меня обрез взамен, отдав свой. "Если засышь, хоть у меня будет шанс отбиться", объяснил он мне свои манипуляции. Вопреки его ожиданиям, я не засал. Правда, первый выстрел прошёл очень далеко от выбравшей меня в качестве жертвы собаки. Зато вторым я угодил ей точно в харю. Её вопли из кулёш разносились по всей округе. Я кривился от этих звуков, но ничего поделать не мог. Перезаряжал ОСЗ, руки тряслись, и я никак не мог попасть патроном куда надо. Иваныч со своим противником расправился не в пример быстрее. Как и в прошлый раз, подловил волка в прыжке, сбил его с траектории, а затем сделал контрольный в голову. Только после этого он подошел к моему противнику и добил его. Я с облегчением вздохнул. Слышать виск раненого животного было просто невыносимо. Вторую шкуру снова снял Иваныч, а вот с третьей пришлось уже мучиться мне». Конечно, с первого раза у меня ни черта не получалось, и я сильно её попортил. Научишься ещё. Лиха беда начала, успокоил меня Иванович. Когда я закончил, мои перепачканные в крови волка руки тряслись. Под застилал глаза, а сам я пребывал словно в прострации. В чувство меня привёл очередной удар по щеке. Похоже, Иваныч именно этот метод считал наиболее эффективным и действенным, причем во многих случаях. Я не стал высказывать претензию, так как действительно пришел в себя быстро, хоть и было обидно. «Что дальше?» — поинтересовался я. «Идем вперед?» «Сейчас мы находились среди степи. До ближайшего леска было метров семьсот». «Не-е-е!» — коротко ответил Иваныч. «Возвращаемся!» «Чего так?» — удивился я. — Поздно уже, а ночевать в чистом поле не хотелось бы, — ответил Иваныч. — Чёрт его знает, как себя ведут эти твари в темноте. — А откуда ты знал, как они себя будут вести днём? — Я и не знал, — пожал плечами Иваныч. — Я видел, как ты ждал атаки, стоял спокойно и не двигался. Ты знал, что это подстегнёт, тварь. — Любой хищник будет вести себя так. — Я не знал, как ты ждал атаки. Боркнул Иванович и пожал плечами. Что-то ты не договариваешь, протянул я. Да господи, вскипел Иванович. Видел я таких тварей, чуть помельче, чуть с другим окрасом, но похожие. Вели себя они именно так, как эти. И где же ты таких встретил? Да на любой новой планете после терраформирования. Генетики их выпускают. Это почти обычный земной волк, но модифицированный под условия жизни на этой планете. Или просто адаптировавшийся под местные условия. Зачем выпускать волков? Генетики всех выпускают. На то оно и терраформирование с коррекцией. Мало подготовить планету, нужно еще заполнить ее животными и растениями. Нет, бывает, конечно, что даже после подготовки к прибытию человека местные формы умудряются выжить и адаптироваться. Но это редко. Ну, волков-то зачем было завозить? Теперь мы с ними мучаемся. Не знаю всех подробностей, но объясню просто. Если выпустить только кроликов, они начнут плодиться и сожрут всё, что увидят. Волки нужны для контроля их популяции. И это только один из примеров пищевой цепочки. Хватит болтать! Пошли!» Мы собрали пожитки, нацепили рюкзаки и двинулись в обратный путь. «Интересно, три добытые шкуры — это много или мало?» Когда впереди показалась высокая стена речного, а за ней и его здание, солнце уже коснулось горизонта. До сумерек оставалось всего ничего. Последние лучи солнца, как будто прощаясь, скользили по полю, словно указывая нам путь, и мы не спеша брели вперед. Я глядел под ноги, и мне все больше казалось, что это не была целина. Здесь явно пытались обрабатывать землю, засеяли ее чем-то. Быть может, это и есть те самые поля, о которых говорил полковник. «Скорее всего!» — ответил Иваныч, когда я решился задать ему этот вопрос. Вот только мне слабо верится, что военные не могли защитить фермеров. Либо выхлоп маленькие и не стоит оно того, либо махнули рукой, и попросту забили. Мол, всё равно их отсюда скоро заберут. А сам как думаешь? Скорее второе, чем первое. Судя по тому, какой хлам нам выдали, комендант нисколько не надеется, что мы как-то изменим сложившийся порядок вещей. За такими разговорами мы добрались до ворот. Похоже, нас заметили давно, так как когда мы приблизились, ворота медленно поднялись, и мы, пригнувшись, прошли под ними. Посиди здесь, погоди. Ивонич снял с плеча свой рюкзак, бросив его под стену, а сам направился к часовому. Я с облегчением скинул свою ношу и размял затёкшую спину. Всё-таки за сегодня мы намотали немаленький километраж. И у меня болело всё тело. Ноги гудели, а руки всё ещё тряслись от пережитой встречи с волками. Я отыскал взглядом Иваныча, тот продолжал что-то оживлённо обсуждать с часовым. Ну что же, здесь точно безопасно. Никуда бежать не надо, время есть, а значит, можно и поковыряться в собственном интерфейсе. Статус колонист, ранг 1, новичок. Опыт 6 из 10. Навыки: владение огнестрельным оружием 2%. Умение: свежевание 6%. Цена активации клона 1022 кредита. Счёт 2000 кредитов. Доступно 978 кредитов. Опа, я начал расти и в плане опыта, и в плане стоимости оживления. Ну да, для печали нет причин. Всё ожидаемо, как и рассказывал Иваныч. Как только я накапливаю некие знания, полезные по мнению матери, оживление в клоне начинает дорожать. Как я понял, это связано с тем, что приобретенные недавно умения сложнее перенести в клон, и именно поэтому часть из них теряется. А вот сумма на счету меня смутила. Как это? Я вроде имею две тысячи кредитов, а доступно только девятьсот с хвостом. Почему? Быстрые расчёты подсказали, что зарезервирована как раз сумма для активации клона. Но если я ничего не спутал, и если верить буклетам, которые я видел в кабинете вербовщика, каждый новичок-колонист имеет право на три бесплатных активации клонов. Так зачем мне резервировать деньги? За разъяснениями полез в раздел помощи. И настроение моё испортилось. Планета Хрост признана нерентабельной. Третья волна колонистов ваша будет последней. В случае провала задания, гибели большей части колонистов третьей волны, программа по освоению планеты Хрост будет свёрнута. В связи с этим количество бесплатных активаций клонов снижено до нуля. Статус полезности должен повышаться еженедельно на любое значение. В случае отсутствия повышения рейтинга полезности в течение двух недель, к колонисту применяется штраф в размере 50 кредитов за каждый последующий день, вплоть до момента повышения рейтинга полезности. При увеличении ранга колониста штраф увеличивается. Внимание! В случае, если значение «полезность» достигнет минус 10, колонисту будет отказано в пользовании клон-центром. Я задумчиво почесал голову. И что это за пункт такой полезность? И почему его у меня нет? Да и как его повышать тоже остаётся открытым вопросом. Вообще, в первый день у меня появилось больше вопросов, чем ответов. Слишком сложно для новичка. Неужели нельзя было провести по-нормальному первый инструктаж? Теперь придётся тыкаться, как слепому котёнку. Что делать? Как делать? Где делать? У меня есть кредиты. Зачем они нужны? Что на них можно купить и у кого? Как повысить полезность? Я тяжело вздохнул. У меня были только вопросы и догадки, и никаких точных ответов. Но ничего, обо всём этом можно спросить Иваныча. Он мужик битый, наверняка знает и ответит. Только я вспомнил о напарнике, как он тут же и появился. Пойдём, сказал он. Он ничего не рассказывал, а я ни о чём не стал пока спрашивать. Мы вновь оказались возле здания склада, где ещё утром получили своё первое оружие, одежду и снаряжение. Иваныч шагнул внутрь коридора и сразу направился к окну. "О, колонисты!" хмыкнул кладовщик. Сейчас, когда моё зрение полностью восстановилось, я смог его рассмотреть в подробностях. Возрастом он был за 40 лет, вернее, ближе к 50 годам. Его фигура сохранилась отлично. Визуально не было видно участков с дряблой, обвисшей кожей или же характерного для этого возраста пивного брюха. Приятные, доброжелательные черты лица располагали к себе. Чуть удлинённое лицо, правильные очертания губ и носа, глубоко посаженные голубые, как бы смеющиеся глаза, И густые брови. Волосы кладовщика, как и брови, были практически седыми, с вкраплениям чёрных волос. Именно седина придавала ему соответствие имеющемуся возрасту. В остальном я дал бы ему не больше 40 лет. Он сидел развалившись на стуле, закинув ноги на стол. Но даже в такой расслабленной позе и даже такой, как я, совершенно неопытный в подобных вопросах, сразу определил бы бывшего военного. Было что-то в кладовщике такое. Подобных личностей тяжело представить в гражданской одежде. Это был именно солдат. Более того, его оценивающий взгляд, абсолютное спокойствие, та самая затаённая сила, которую можно было ощутить в напряжённой пружине, готовой в любой момент распрямиться, всё это навело на мысль о том, что передо мной не просто бывший солдат, а ветеран, причём не списанный, не сломанный, а вполне пригодный для службы, но почему-то сам решивший осесть на складе. Кладовщик поднялся и подошёл к окну. — С чем пожаловали? Если стволы или вещи потеряли, но вы бесплатно не выдаём. — Сдать шкуры хочу, — ответил ему Иваныч. — Ты где уже шкуры добыть успел? — удивился кладовщик. — Ваши все вон по городу шарятся, да на солнышке дрыхнут, пузо почёсывая. — Ну а мы по окрестностям прогулялись перед ужином, — усмехнулся Иваныч. Так по чём, шкуры, принимаешь? По пятёрке за штуку, ответил кладовщик. Но если сняли аккуратно, проверяй. Иваныч достал шкуру из своего рюкзака и бросил в лоток под окном. Затем жестом приказал мне снять рюкзак и достал ещё две: вторую им добытую и мою. Значит так, пристально рассмотрев принесённые трофеи, заявил кладовщик: За эти две дам по пять кредитов, а вот за эту два, не больше. Ох, сильно неаккуратно срезано. Ладно, чего уж там, махнул рукой Иваныч. Перекидывай поровну мне и ему. Я тут же услышал трель уведомления и развернул интерфейс. На счёт поступило 6 кредитов. Общий счёт 2006 кредитов. Ну, сказал Иванович, обращаясь уже ко мне. Вот и первая полочка. Поздравляю! Спасибо, поблагодарил я. Чего спасибо? рассмеялся Иванович. Будем отмечать.